Владивосток. Военный аэродром новый. 23 октября, раннее утро. Афанасий еще спал, когда раздался звонок Айкома. Организм требовал тишины, адаптация к часовому поясу Владивостока проходила медленно, несмотря на то, что они уже находились здесь пятые сутки. Вставать не хотелось, даже и тянуться за браслетом Айкома не хотелось, С таким трудом давалось каждое движение. Но он все же дотянулся. «Кто?» «Пахомов, подъем!» Вонзился в ухо металлический голос начальника управления. «Объявлен императив, три нуля!» Афанасий проснулся, сел на кровати, протирая кулаком глаза. Их поселили в казарме для военных летчиков, и сначала он терпел трех сослуживцев, пока по приказу из центра ему не предоставили отдельную комнату. «Слушаю, товарищ полковник. Продолжение вчерашнего разговора. Что-то новое?» Речь шла о попытке повредить китайский Шэндиан, собранный в космосе и пристыкованный к станции Тяньгун-2. После удачной операции с американским кораблем «Ночное солнце», в результате которой он лишился возможности включать «Зевс», самолет посадили сначала на аэродроме острова Котельный, потом в Магадане, а затем перегнали его в Владивосток, собираясь послать его в Японское море, чтобы проделать тот же трюк – ликвидировать «Зевс» на корабле, дрейфующем у берегов Японии. Однако этот маневр не понадобился. По сообщению из центра, американцы спешно начали свертывать свои ударные геофизические силы вокруг России, и надобность в превентивном ударе по Харпам и Зевсам отпала. Хотя бы на время. Зато возник другой форс-мажор. Китайцы решились ответить Вашингтону по-своему, вывести на орбиту генератор электромагнитных волн и возбудить Йеллоустоунский вулкан, не считаясь с последствиями атаки. После чего командующий в гор и отдал приказ помешать китайским стратегам показать всему миру, кто на планете главный. Вторая орбитальная космическая станция Тяньгун-2 вращалась по орбите вокруг Земли, чуть севернее 50-й северной широты, в то время как Йеллоустоун располагался на 45-й широте. И когда станция вдруг изменила орбиту и приблизилась к 45-му градусу, Стало понятно, что удар из космоса последует в ближайшее время. «Наши стратегии просчитали районы», – закончил свою речь Семенов, «из которых можно попытаться нарушить планы наших друзей. Всего таких районов, доступных ИЛУС изделием Д, предложено три. Первый – на территории России, в 100 километрах южнее Ростова-на-Дону. Второй – на территории Казахстана, между Оралом и Семеречьем и третий – восточнее Курил, в Тихом океане». Афанасию было все равно, куда лететь и откуда пытаться подстрелить Шандиан. Он так полковнику и сказал. «Вопрос решен», – ответил ему начальник управления. «Будь готов к вылету в любой момент. Китайцы собираются включить свой излучатель в ближайшие несколько часов. Ни до Ростова, ни до Казахстана долететь вы не успеете». Остается район Курил, точнее район Курила-Камчатского морского жёлоба, но риск исключительно велик. По нашим данным, за вами сейчас наблюдает полмира, американская GPS, японская Сакура, южнокорейская Бонбо bon Bo, и китайская Бэйдоу, не считая нашей глонасс. Бэйдоу. Большая медведица. Китайская навигационная система. «Ваш вылет не останется секретом ни для кого». «Кто не рискует, тот не пьет шампанского», — легкомысленно пошутил Афанасий. «Полковник!» Афанасий виновато почесал затылок. Семенов шуток не понимал и шутить не любил. «Задание принял». «Командующий дает тебе шанс самостоятельно принять решение. Если откажешься, орг выводов не будет». «Я уже принял решение». «Ты летишь не один. Поговори с экипажем». «Хорошо. Жду доклада». Голос Семенова в наушнике айкома растаял. Афанасий посидел немного на койке, вспоминает он, каким были сказаны последние слова начальника управления, и стал торопливо одеваться. Через полчаса он собрал группу в своей комнате. Никто не отказался лететь к черту на куличке с риском для жизни. «Устроим китаезам камчатскую битву!» развеселился сержант Марин. Афанасий строго смирил его взглядом. «Мы летим не на войну». «Да ладно, командир!» отмахнулся дохлый. «Все мы понимаем, что война идет давно, пусть пока и не мировая. Но ведь мы не останемся в стороне, не станем подставлять другую щеку, когда нас бьют по первой. Да и какая может быть мировая война без России? Думаешь, американцы нас пожалели, убирая корабли с девцами? Они просто подготовятся получше. Китайцы такие же, не пощадят никого ради достижения превосходства. Нас начали побаиваться? Так не будем никого разочаровывать». Бойцы группы, с удивлением прислушивающиеся к пространной речи Дохлого, переглянулись. Саульский, с которым Дохлый сблизился в последнее время, похлопал его по плечу. «Речи, достойная большого политика». «А разве я не прав?» — огрызнулся Марин. «Безусловно», — закончил дискуссию Афанасий. «Поехали». Через час в половине шестого самолет взлетел. Восход солнца встретили над Сахалином, повернули к Симуширу, пересекли южную часть Охотского моря. «Выходим в район ожидания», — доложил центру Афанасий. «Объект будет над расчетной точкой через сорок две минуты», — ответил дежурный. «Первый-третий на связи». «Десятый. Доложите обстановку». — приказал Семенов. «Летим?» — коротко сказал Афанасий, у которого родилось нехорошее предчувствие. «Японцы подняли в воздух с базой Хоккайдо звено истребителей Тоджо. Летят в вашу сторону». «Это не наша забота». «Согласен. На их перехват мы подняли из Южно-Сахалинска пару мигов. Но это не главное. Южнее Алеутского жолоба в океане замечена подводная лодка». Еще одна крадется к Курилам со стороны северо-западной котловины. И это не наша проблема. Боюсь, что ваша. Афанасий помолчал. Нехорошее предчувствие крепло, но причин для него он не видел. Самолет летел над морем на высоте 10 километров, и внизу ничего не было видно, кроме туманно-размытой сизо-фиолетовой водной глади. Принадлежность установили? Предположительно, одна американская типа Огайо, другая китайская, проекта 095. Они могут нам помешать? Не знаю, но обе имеют на борту противокорабельные крылатые ракеты. Пусть пограничники последят за ними. Пограничники далеко. Вы близко. Тогда дайте мне прямую связь с центром радарного мониторинга ВКС. Гарантий нет, но постараюсь. Несколько минут летели в том же направлении. Все молчали, в том числе и дохлый, самый разговорчивый из всех, пристально всматривающийся в море под самолетом. Заговорил пилот. «Выходим на расчетную траекторию». И тотчас же в наушнике ворвалась торопливая скороговорка дежурного Владивостокского отделения воздушно-космической обороны. «Зафиксирован пуск ракеты с борта всплывающей подводной лодки в районе северо-западной котловины. Точные координаты...» «К черту координаты!» – взвился Афанасий. «Куда направляется ракета?» «В вашу сторону». «Время подлета?» «Четыре минуты плюс-минус». В переговоры вклинился Семенов. «Десятый. Немедленно возвращайтесь. Если успеете вернуться к Симуширу, береговой «Витязь» перехватит ракету. «Где китайская станция?» «Примерно в 9 минутах». «Дождемся». «Вас собьют. Уходите!» Афанасий переключился на систему ВКС. «Владивосток, прошу помощи. Когда ракета приблизится на полминуты, а лучше раньше, дайте секундный отсчет и нашу ориентацию». «Не понял насчет ориентации». «Мне нужно узнать точный вектор подлета ракеты до десятых долей градуса». «Понял. Начинаем вести. На всякий случай сделали выстрел из материкового витязя, но посылка, скорее всего, не успеет». «Меня не сбейте ненароком». Афанасий повернул голову к сидящим в молчании бойцам группы. «Миловидов, Саульский, готовьтесь отразить ракетную атаку». «Цель не видим», — недружно отозвались сержанты. «Она пока и мне не видна». Афанасий встретил взгляд Дохлого и мысленно ответил на его молчаливый вопрос. «Если мы ее вообще увидим». Три минуты с момента пуска ракеты пролетели мгновенно. Дежурный РЛС-мониторинга сообщил направление, с какого стоило ожидать ее появления, и начал отсчет. «60, до встречи! 50! 40!» На счете 10 Афанасий развернул дуло шершня, следуя указаниям Владивостокского центра слежения. Ракета, выпущенная под лодкой... Интересно, это китайцы психонули или все-таки американцы? Догоняла самолет под углом в 30 градусов по отношению к его курсу и со словами «Держитесь, парни!» открыл непрерывный огонь из Неймса, в глазах, всматриваясь в экран компьютера, в центре которого светился крест целеуказания. «Ноль!» — закончил отсчет далекий оператор центра. И ничего ровным счетом не произошло. «Ноль!» — повторил оператор с некоторой растерянностью. «А, цель пошла вниз, нырнула под вас, видите?» «Нет». — хрипло ответил Афанасий. — Ставьте вашу витязевую посылку на самоликвид. — Ура! — заорал дохлый, вскакивая. — Мы ее сбили, командир! Первый-третий, — спохватился Афанасий. — Ракета уничтожена. Начинаю подготовку к выстрелу вверх. Семенов что-то проговорил невнятно, хрупким стеклянным голосом. Помолчал, обретая былую уверенность. — будет над вами через три минуты. «Если вы промахнетесь, стрелять будет компьютер по заданной программе». Афанасий прокашлялся. «Командующий хочет отменить операцию». «На кону не наш самолет и не наша жизнь. На кону гибель человечества», говоря простым языком. «Кто остановит китайцев, если не мы?» «Уж точно не американцы», презрительно проворчал дохлый. Это лишь их киношные герои спасают человечество по сто раз на дню. Сначала сотворив беду. Не промахнемся, товарищ полковник. Закончил Афанасий, жмурясь. Зная, что о нем сейчас думает самая желанная женщина на свете. Декабрь 2014